Клуб, основанный мистером Сэмюэлем Пиквиком, и в честь своего основателя, названный Пиквикским клубом, пользуется в Лондоне почетной известностью. Обсуждению некоторых необходимых мероприятий было посвящено торжественное заседание клуба, имевшее место 12 августа 1834 года под председательством достопочтенного Джозефа Смиггерса. Восокочтимые джентльмены! Сегодня, смею сказать, высокоторжественный день, радость которого я не мог не разделить с вами, Несмотря на легкое недомогание, которое, впрочем, надеюсь, незаметно закончится благоприятно. На мою долю выпала высокая честь сообщить вам ниже следующее. Сегодня, 12 августа 1834 года, под моим председательством Джозефа Смигерса, эсквайра, непременного члена и вице-президента Пикрикского клуба, членами Пификского клуба было принято следующее решение. Отправить в путешествие ученую экспедицию с целью собрать новые научные данные во всех областях человеческих знаний, долженствующих повести человечество вперед по пути к совершенствованию. Для этого решено. А. Образовать корреспондентское общество Пиквикского клуба. Б. Членами-корреспондентами утвердить. Первое – Трэсси Топмана, Эсквайр, член Пиквикского клуба. Второе – Натаниэля Винкля, то же самое – Эсквайр, член Пиквикского клуба. В третьих – августа Могроса, Эсквайр, член Пиквикского клуба. И, наконец, четверток высокочтимого президента Пиквикского клуба мистера Сэмаэля Пиквика. Один за другим на трибуну поднимаются джентльмены, облеченные высоким доверием членов клуба. Впереди всех выступает сам мистер Пикик во фраке, в круглых очках, вслед за ним вечно юный, несмотря на зрелый возраст Трейси Топман, красавец-поэт Снодграсс и, наконец, мужественный спортсмен Натаниэль Винкель. Сиди члены-корреспонденты, обязуется доставлять Пиквикскому клубу в Лондон подробнейшие отчеты о своих путешествиях, ученых исследованиях, а равно и приключениях. Пиквикский клуб единодушно принимает решение господ-членов-корреспондентов совершать свои путешествия на свой собственный счет. Это последнее предложение настолько приятно, что Пиквикский клуб изъявляет господам членам-корреспондентам совершеннейшую признательность. И одновременно с этим я, Джозеф Смигерс, эсквайер непременной член и вице-президент Пиквикского клуба, предоставляю слово мистеру Сэмуэлю Пиквику. <плодисменты> Высокочтимые джентльмены, Горячая вера в торжество человеческой добродетели, каковую, без сомнения, и вы все разделяете с нами, воодушевляет нас, и мы заявляем, что отныне посвящаем себя бескорыстно служению науки, добру и справедливости. В заключение... Разрешите передать вам эти скромные записные книжки, которые без сомнения наполнятся со временем самыми драгоценными для всего человечества сведениями. Торжественное заседание Пипвикского клуба объявляю закрытым.